А шляп моя так и уплыла. Поехала молодежь спасать ее и, и окончательно утопила. Нет ли у кого лишнюю платочка голову повязать. А то, понимаете, комары лысины кусать. Подождите, сейчас принесу. А там сейчас господин Чернов всех потешал. Славный паренек. Он веселый? Удивительно. Так и сверкает весь. Стихи свои все читал попросила его какая-то барни стихи в альбом ей написать. Он, понимаете, и написал. Вы, говорит, смеясь, в глаза мне поглядели, но, говорит, попал мне в сердце этот взор. И, увы, вот слишком две недели я, говорит, не сплюсь ударной с тех пор, понимаете. Mm -hmm. А дальше... Не надо, Семён Семёнович, дальше. Я знаю эти стихи. Скажите, вы долго здесь проживёте? Да я думал, понимаете, у племянника до конца дней основаться. А с его стороны не вижу охот поддержать меня в этом намерении. Одеваться мне некуда. Никого у меня нет. Деньги есть, а больше ничего нет. А вы в самом деле богатый? Около миллиона у меня, понимаете. Ой, ой, ой, ой. Около миллиона. Умру, всё Петро останется. Но его это, по-видимому, не прельщает. Не ласков он со мной, да. Вообще он какой-то не желающий Ничего не нужно ему. Не понимаю я его. Положим, он знает, что всё равно его деньги будут. Да. Чего же ему беспокоиться? Ах, вы бедный. А вы бы употребили их на какое-нибудь общественное дело. Всё лучше, больше смысла. Да, мне это советовал один маншер. Да не люблю я его, понимаете. Жулик он рыжий, хоть и притворяется либералом. А по сути говоря, жалко мне эти деньги Петру оставлять. На что ему? Он теперь сильно зазнался. Чего вы смеетесь? Глупым кажусь? Нет, я не глупый. А просто не привык жить один. Эх, ма, вздохнешь да охнешь. Об одной сохнешь, а раздумаешься. Всех жалко. А, хороший вы человек, между прочим, а? Спасибо. Нет, ничего. Вам спасибо. Вот вы говорите мне, бедный. Этого я никогда не слыхал. Все говорили, богатый. Я сам думал, богатый. А оказалось, бедный я. Подходит Юлия Филипповна, в руках у неё голубая косынка. Вы что, дядюшка? В любви объясняетесь? Куда мне к Я теперь только на уважение способен. <режит> Повяжи-ка покрасивее. И пойду закушу что на дорогу Ну, <режит> вот. Очень идёт к вам. <режит> ну и врёшь. У меня лицо мужественное. <режит> Идём закусывать. <режит> Я всё хочу спросить тебя. Да? Ты мужа не любишь? А по-вашему, его можно любить? Она что, замуж за вышла? Он интересным прикинулся. А ну тебя, к Богу! Марья Львовна и Юлия уходят с двоедочием. От реки идут Басов и Шалимов. Из леса показывается замыслов. Господа, пора! Чудные здесь места, я Хорошая прогулка, а? А ты все сидел как сыч. Сидел и пил, ну и размок. А я и опять сяду. Нужно наслаждаться природой, надо идти. Природа! Леса, деревья, стена. Люблю природу и людей люблю. Люблю мою бедную, огромную, нелепую страну. Россию мою люблю. Всё и всех я люблю, потому что у меня душа нежная, как птица персик. <свист> Ягод, ты воспользуйся, это, это хорошее сравнение. Душа нежная, как персик. Ну хорошо, я воспользуюсь. По тропинке идут двоеточие и Соня. Девушка, смеясь, повязывает ему платочек. <свист> ну, <Но, свист> будет, будет. над стариком, обиделся <свист> я. <свист> а, вино, налейте мне. Как хорошо, как весело, милые мои люди! Славно это занятие жизнь для того, кто смотрит на нее дружески, просто. К жизни надо относиться, господа, доверчиво, просто. Надо смотреть ей в лицо простым тыми детскими глазами, и всё будет превосходно. <свят> ну, господа, ну, ну. Посмотрим, посмотрим ясными. Детскими глазами в сердца друг друга. <свят> вот и больше ничего не надо. Янь <свят> смеётся. Он поймал молодого весёлого окуня, а я взял окуня и пустил его назад в родную стихию. Потому что я пантеист это факт. Я и окуня люблю. А дядя утопил свою шляпу. Вот. Ну, заболтался ты, Сергей. А ты не суди, да не судим будешь. А говоря, я не хуже тебя. Ты человек красивого слова, и я человек красивого слова. Вот, я слышу голос Марии Львовны. Превосходная женщина, достойная глубокого уважения. А мне не нравится это митральеза. Я вообще не поклонник женщин, достойных уважения. И это верно. Женщины недостойные уважения, они лучше достойные. Они лучше, это Варя. И что говорит, будьте женат на такой, можно сказать, королеве? Кто моя жена? Варя. Это пуристка, пуританка, удивительная женщина. Она святая, но с ней скучно. Она много читает и всегда говорит от какого-нибудь апостола. Выпьем за её здоровье. Но заключение весьма неожиданное. А всё-таки вот это... Это Варя Рыбовна? Да, ты знаешь, Своим песом водителем, вот он пахнул. Но я как он объяснялся ей в любви. Ну, об этом, пожалуй, лучше бы не говорить. Секрет, секрет. Двоеточие спускается к реке. Сергей, ты Варю не видал? А, вот моя сестра, моя милая поэтесса. Я, а начитал тебе свои стихи? Ну, послушай, очень мило, все так высоко. Облака, горы, звезды. Сергей, ты, кажется, выпил, да? Всего один стакан вот из этой бутылки. Меня здесь интересуют ваши поэтические опыты, Калерия Васильевна. Да, да. А вдруг я приму ваши слова как правду и принесу вам четыре толстейших тетрадика? Не пугайте, я не робкий. Увидим. Домой, домой, Замыслов домой. Замыслов поднимается и не спеша идёт на голос Юлии. Басов, подмигывая вслед, ему что-то шепчет Шалимову. Из леса выходит Соня с цветами. Собираемся домой? Да, все устали. Когда я выхожу из дому, вместе со мной всегда идёт какая-то смутная надежда. А возвращаюсь домой, я одна. С вами этого не бывает, да? Не бывает. Будет. Мне почему-то кажется, что вы говорите грустные вещи с удовольствием. Да? Мне хочется покрыть тревожной тенью думы ваши ясные глаза. Я часто вижу около вас каких-то грязных, оборванных людей. И удивляюсь вашему бесстрашию перед грязью жизни. Вам не противно быть с ней Ведь грязь у них на коже. Она легко смывается мылом. Соня и Калерия спускаются к реке. Золоязычен ты, Сергей. Смотри, брат. Сам, ну. Что я? Природа прекрасна. Но зачем существует комовы? Где-то я тут бросил свой плен. Что? Череет, все яснее вырисовывается листья старой ивы на лиловатом небе. Молодежь вместе с Сашей собирает ковры, подушки, посуду. Поляна пустеет, Басов остается один. Ах, Варя, ты гуляешь? А я один, все ушли. Ты снова много выпил, Сергей? Ну, разве много? Тебе вреден коньяк, потом будешь жаловаться на сердце. Ну, я же преимущественно портвейн. Не осуждай меня, Варя. Ты всегда говоришь со мной так жёстко и строго. А я человек мягкий, я... Всё люблю нежной любовью ребёнка, дорогая моя. Ну, сядь здесь и поговорим, наконец, по душе. Нам очень нужно поговорить, Варя. Уже собираются домой. Вставай и иди к лодке. Ну, иди же, Сергей. А, ну, хорошо. Иду. Куда идти туда? Угу. Ну, хорошо, хорошо, иду. Тихо подходит Шалимов. Лицо у вас утомлённое, глазки грустные. Вы устали? Немножко. А я сильно устал. Устал смотреть на людей. И мне больно видеть вас среди них. Простите. За что? Вам, может быть, неприятны мои слова? Я бы сказала вам это. Я смотрю на вас, как вы молча ходите в этой шумной толпе. И глаза ваши безмолвно спрашивают. И ваше молчание для меня красноречивее слов. Я ведь тоже испытал холод и тяжесть одиночества. Хотите взять? Благодарю вас. Благодарю. Я ревниво храню цветы, Когда мне их дают так дружески просто. Он будет лежать, ваш цветок, где-нибудь в книге у меня. Однажды я возьму эту книгу, увижу цветок и вспомню вас. Это что, смешно? Сентиментально? Говорите. А должно быть вам очень тоскливо среди этих людей, которые так трагически не умеют жить. научить их жить лучше. Во мне нет самонадеянности учителей. Я чужой человек, Одинокий созерцатель жизни. Я не умею говорить громко, и мои слова не пробудят смелости в этих людях. О чём вы думаете? Я? Есть такие мысли, они отталкивают от людей, их нужно убивать в зародыши. И тогда ваша душа будет кладбищем? не нет, нет, не надо бояться, что отойдёшь от людей, Поверьте мне, в стороне от них воздух более чистый и прозрачен. Все яснее, все определеннее. Я понимаю вас. И мне так грустно, как будто кто-то очень близкий мне неизлечимо заболел. Если б вы поняли, как искренно я сейчас говорю, вы не поверите мне, может быть, но я все же скажу вам, Перед вами мне хочется быть искренним, быть лучше, не Спасибо вам. Мне кажется, что когда я рядом с вами, я стою у преддверия неведомого, глубокого как море счастья, что вы обладаете волшебной силой, которой могли бы насытить другого человека, ну, как магнит насыщает железо. И у меня рождается дерзкая, безумная мысль. Мне кажется, что если бы вы... Если бы я... Что? Бараж Михайлович, вы... вы не посмеетесь надо мной. Вы хотите, чтобы я сказал? Нет, я поняла. Вы не очень ловкий соблазнитель. Да нет, ну что, что вы? Вы же не вы же не поняли меня. Как я любила вас, когда читала ваши книги. Как я ждала вас. Вы мне казались таким светлым, все понимающим. Таким вы показались мне однажды, когда читали на литературном вечере. И с той поры до встречи с вами ваш образ жил в памяти моей как звезда, яркой, как звезда. Послушайте, не надо, я, я извиняюсь. Задыхаясь от пошлости, я представляла себе вас. И мне было легче, была какая-то надежда. Надо быть великодушной, надо понимать. И вот вы явились, такой же, как все, такой же. Это больно. Скажите, что с вами случилось? Неужели невозможно сохранить силу своей души? Ну, позвольте, позвольте, почему вы применяете ко мне иные мерки, иные требования, чем они вообще к людям? Вы все живёте так, как вам нравится, а вот я, потому что я писатель, я должен жить, как, как вы хотите. Не надо так говорить, не надо. Бросьте мой цветок. Я дала его вам прежнему, тому, которого считала лучше, «Выше людей! Бросьте мой цветок!» Не оглядываясь, Варвара Михайловна быстро уходит к реке. «Чёрт возьми! Есидна!» Смяв цветок, Шалимов бросает его и, махнув рукой, идёт вслед за ней. Проходит пустобайка с корзиной в руках, осматривает поляну, подбирает забытые вещи. Ишь, как нахламили везде. Только хлам до да сырьё и остаётся после вас. Только землю портите. Досади да Ничего, я пойду пешком. Иди, скажи, чтобы не ждали меня. Иди, иди. Не ждите нас, поезжайте! Почему ты не поехала с ними? Потому что осталась с тобой. Ну, идём. Нет, мы посидим. Ты в меланхолии, мамашка? Милая моя, милая моя мамашка. Садись. Вот так. Дай мне обнять себя. Вот так. Ну, говори теперь, что с тобой? Соня... Дочка моя, если б ты знала... А я знаю. Ничего ты не знаешь. Мамочка моя, помнишь, когда я маленькая не понимала урока и ревела, как дурочка, ты приходила ко мне, брала мою голову к себе вот так и баюкала меня. Баю-баюшки баю, баю мамочку мою. Мне кажется, что теперь ты не понимаешь урока, моя мама. Если ты его любишь... Соня... Молчи, как ты знаешь? Баю-баюшки, баю-баю, мамочку мою. У меня мама умница. Она научила меня думать просто, ясно. Он славный парень, мама. Не отталкивай его. В твоих руках он будет ещё лучше. Ведь ты создала уже одного хорошего человека. Ведь я не дурное человеческое, мам И вот ты теперь воспитаешь другого. Родная моя это невозможно он будет братом мне он групп ты сделаешь его мягче у тебя так много нежности ты научишь его работать с любовью как работаешь сама как научила меня он будет хорошим товарищем мне и мы заживем прекрасно сначала трое а потом нас будет четверо потому что родная моя Я выйду замуж за этого смешного Максима. Я люблю его, мама. Он такой славный. Соня, детка моя, ты будешь счастлива. Ты будешь. Кончим мы с ним наши науки и будем жить дружно, ярко, хорошо. Нас будет четверо, мама, четверо смелых, честных людей. Радость моя, Счастье моё. Нас будет трое. Ты твой муж и я. А он, если он с нами, только как брат твой, как сын мой. И мы хорошо проживём нашу жизнь. Мы хорошо её сделаем. А пока а... отдохни. Не надо плакать. Не надо. Бою-баюшки бою feira Bay mako